6. В ночной темноте Клой бежит по лабиринту рвующихся вен и взрывающихся труб, брыжущих горячей лимфой. Нервы выступают на поверхности ткани, пучками проводов. Абсцессы сдуваются жаркими белыми бусинами. Голос сверху объявляет. Приготовьтесь к опорожнению кишечника через 10, 9, 8, 7. Приготовьтесь к эвакуации души через 10, 9, 8. Клои шлепает по вытекшей из отказавших почек жидкости. Смерть наступает через пять. Пять. Четыре. Четыре. Повсюду видны следы жизнедеятельности паразитов, похожие на граффити, нарисованные аэрозольной краской на поверхности сердца. Четыре. Три. Три. Два. Клои карабкается на четвереньках по рифленой поверхности собственного горла. Смерть наступает через три. «Две!» — лунный свет льется в открытый рот. «Приготовьтесь к последнему вздоху!» «Ноль!» — душа эвакуируется. «Ноль!» — отделение тела. «Ноль!» — смерть наступила. «Как это было бы славно!» «Сжимать и сжимать в объятиях теплую дрожь Клой, в то время как сама Клой уже давно лежит в сырой земле. Но вместо этого на меня смотрит Марла».